гуанш был до того растерян что не знал даже что ему предпринять и повернув назад бросился бежать между тем шантинг гуй и вейдинго пришпорив своих коней преследовали его по пятам отступая гуньш вдруг увидел несущихся ему навстречу двух военачальников приглядевшись к ним гуньш узнал в том кто ехал слева линчуна а справа Янджи. Они вырвались с обеих сторон из засады, ринулись на линжоуские войска и разогнали их. Тогда Гуаншен собрал остатки своих войск. Обменявшись приветствиями, командиры объединили свои отряды. Затем к ним присоединились также Сунь Ли и Хуан Синь, которые приветствовали их после чего они все вместе расположились с лагерем. А полководцы воды и огня, захватив в плен сюаньцаня и хаосы Вэйня, с победой вернулись в город. Правитель области Джан встретил их с вином и угощением и стал поздравлять. Одновременно он приказал изготовить повозку для преступников, поместить туда разбойников и немедленно отправиться в восточную столицу для доставки их ко двору. Сопровождать их он назначил отряд пехоты в 300 человек. Получив приказание, командир взял под стражу сянь и хаосы Веня и во главе конного отряда в 300 человек двинулся в восточную столицу. По дороге им попалась гора, сплошь покрытая сухими деревьями, между тем, как вся местность здесь была зеленой от молодых побегов камыша. Вдруг раздался удар в гонг, и дорогу им преградила шайка разбойников. Впереди шел человек с двумя топорами в руках и издавал крики, подобные раскатам грома. Это был никто иной, как черный вихрь, ликуй из Ляншаньбо. За ним следовал безродный Дзяо Тин. Без лишних слов они ринулись к повозке. Командир охраны хотел было бежать обратно, но позади него выскочил еще один человек. Лицо у него было черное, как дно котла, свирепые глаза вытаращены. Это был сам дух смерти Бао Сюй. Ринувшись вперед... Он взмахнул своей саблей и командир охраны полетел с коня. Стражники бросили повозку и побежали прочь, спасая свою жизнь. В заключенных Ликуй узнал Сюань Занье и Хаоус Ивэня и подробно стал расспрашивать их о том, что с ними случилось. А как же ты очутился здесь, перебил Ликуй Сюань Дзаня. Наш старший брат не разрешил мне вместе с другими идти из лагеря и вступить в бой. Тогда я отправился тайком один. По дороге я убил Хань Болуна, а после встретил Дзяо Тина, и он привел меня сюда. Брат Бао Сюй встретил меня как старого друга и принял так, как это делают у нас в лагере. Не успели мы договориться о том, чтобы выступить походом на линжоу как один из разбойников доложил, что с горы он заметил отряд охраны, который сопровождает повозку для преступников. Но мы решили, что это какой-нибудь отряд правительственных войск захватил разбойников. Но я никак не ожидал, что встречу вас, уважаемые братья. После этого Бао-Сюй пригласил всех в свой лагерь, приказал заколоть корову, принести вина и устроил в честь прибывших угощение. Во время пирушки Хао Севэнь обратился к Бао-Сюю. «Уважаемый брат», — сказал он, «если вы действительно хотите вступить в наш лагерь, то лучше всего вам сейчас повести своих бойцов и вместе с нами ударить на Линжоу. Мы как раз о том же говорили с уважаемым братом Ли. Ваши слова, почтенный брат, совершенно справедливы. В моем лагере наберется сотни три добрых коней. И вот пять доблестных удальцов во главе отрядов 500-700 разбойников двинулись в поход на Линжоу. Тем временем солдаты-охранники уже вернулись в город и доложили правителю области о том, что по дороге встретились с разбойниками, которые отбили у них повозку с преступниками и убили командира охраны. Услышав об этом, Шанти Гуй и Вей Динго разгневались и в один голос воскликнули. «Мы сейчас же поймаем их и казним на месте!» В этот самый момент им доложили о том, что к городу со своим отрядом подошел Гуаньшен и вызывает их войска на бой. Услышав это, Шань Тингуй отстоял себе право первым пойти в бой. Открыли городские ворота, опустили подъемный мост, и Шань Тингуй во главе отрядов 500 человек, одетых в черные боевые доспехи, вылетел из города навстречу врагу. Здесь он выехал вперед перед расступившимися знаменосцами и, издеваясь над Гуаньшеном, стал кричать. «Ты, позорящий страну, разбитый полководец, как это тебя до сих пор еще не прикончили?» Услышав это, Гуаньшен пришпорил своего коня и, размахивая мечом, бросился на противника. Они схватывались уже около пятидесяти раз но Гуаньшэн вдруг повернул своего коня и помчался назад. Шантигуй бросился вслед за ним. И вот, когда они проскакали не меньше десяти с лишним ли, Гуаньшэн обернулся и крикнул. — Что же ты еще ждешь? Почему до сих пор не сойдешь с коня и не сдашься? Тогда Шантигуй нацелился в спину Гуаньшэну, как раз в то место, против которого находится сердце, и метнул в него свое копье. Но тут Гуаньшен проявил все свое волшебное искусство. Взмахнув мечом, он тупой его стороной легонько отбросил копье и крикнул «Спускайся!». Шантингуй тотчас же повалился с коня. Тогда Гуаньшен спешился, подошел к Шан Тингую и, помогая ему подняться, сказал, «Вы уж простите меня, господин полководец». Но растерянный и напуганный Шан Тингуй повалился в ноги Гуаньшену, прося пощады и выражая свою готовность сдаться. «Я рекомендовал вас...» «Нашему начальнику, уважаемому господину Суньцзян», — сказал ему Гуан Шен. «А сейчас прибыл сюда только для того, чтобы пригласить вас, обоих военачальников, к нам. Будем вместе служить справедливому делу». «Хоть я и не обладаю выдающимися способностями, однако готов отдать все свои силы и служить вместе с вами делу справедливости». После этого они поехали рядом на своих конях. Когда Лин Чун увидел их вместе, он удивился и спросил, что случилось. Тогда Гуань шэн не говоря о том, кто выиграл сражение, ответил. «В тихом уединенном месте в горах мы потолковали о прошлых временах, о нашей дружбе, и мне удалось уговорить его присоединиться к нам» линчун и все присутствующие очень обрадовались этому событию. А Шань Тингуй, подъехав к своему отряду, громким голосом подал команду. Все пятьсот воинов, одетых в черные боевые доспехи, с криками перебежали на сторону противника. А остальные бойцы опрометью бросились в город и поспешили обо всем доложить правителю области гнев охватил вейдинго когда он услышал об измене шаантинггуе На следующий же день он собрал свой отряд и выехал за город чтобы схватиться с врагом шаантингуй вместе с гуаньшеном и линчуном стояли перед строем в этот момент знаменосцы противника расступились и выехал волшебный полководец огня. Взглянув на Шань Тингу, который находился рядом с Гуань Шэнь, он стал громко брониться. — Ты ничтожный человечешка, изменник, забывший милости своего императора. В ответ на это Гуань Шэнь лишь улыбнулся и, подстегнув своего коня, ринулся вперед навстречу Вэй Динго. Оба всадника съехались и, подняв свое оружие, вступили в бой но не успели они схватиться и десяти раз, как Вэй Динго повернул коня и поскакал к своим войскам. Гуань Шэн хотел было погнаться за ним, но Шань Тингуй остановил его. — Господин военачальник, не надо преследовать его! — громким голосом крикнул он. Гуань Шэн поспешно осадил коня, и не успел опомниться, как из рядов линджоусских войск вылетел отряд огнеметчиков, 500 человек. Все бойцы были одеты в ярко-красной одежды и в руках держали огнеметы. Впереди они толкали 50 огненных тачек, нагруженных тростником и всем остальным, что нужно для поджога. У каждого бойца за спиной Была подвязана большая тыква, наполнена серой, селитрой и пятицветным порохом. Все это бойцы подожгли и ринулись вперед. Когда прикасались огнем человеку, он валился на землю. Если дотрагивались до лошади, она тут же выбывала из строя. Войско Гуаньшена в микро сеялось в разные стороны. Бойцы его бежали, не останавливаясь. «Более сорока ли!» И только после этого устроили привал. Наконец, Вей Динго собрал свои войска и решил вернуться. Но когда они подошли к городу, то увидели, что весь он охвачен пламенем, густые клубы дыма поднимались к небесам. Оказалось, что черный вихрь Ликуй, Дзяо и Бао со своими людьми, которых они привели с горы Кушушань, Напали на город с тыла, с северной его стороны, и, прорвавшись туда через северные ворота, разграбили казну, продовольственные склады и стали повсюду поджигать дома. Узнав, в чем дело, Вейдинго не решился входить в город и поспешил отозвать свои войска. Но в этот момент подоспел со своими бойцами, преследующий его Гуаньшен и разрозненные части вейдинго уже не в состоянии были оказать друг другу помощь таким образом линьжоу пал и вейдинго с остатками войска не оставалось ничего другого как бежать в уездный город джунлин и обосноваться там но гуаншен с отрядом подошел к этому городу и, окружив его со всех сторон, приказал подчиненным ему командирам атаковать его. Тогда Вейдинго распорядился закрыть все ворота, а сам решил не показываться из города. И вот Шантингуй, обращаясь к гуань Гуаньшену, Линчуну и другим главарям, сказал, «Этот человек полон отваги. И если поставить его в безвыходное положение, то он предпочтет умереть, чем обесчестить себя. На него может подействовать только великодушие, иначе ничего с ним не сделать. Я сам отправлюсь в город и никакого оружия с собой брать не буду. Думаю, что мне добром удастся уговорить его. Я всё так устрою, что он сам придет сюда и присоединится к нам. Тогда все обойдется без сражений. Слова Шан Тингуя доставили большое удовольствие Гуаньшену, и он согласился отпустить Шан Тингуя одного на коне в город. Когда охрана доложила Вэй о прибытии Шан Тингуя, он выехал ему навстречу. Тогда Шань Тингуй очень спокойно обратился к нему. «При императорском дворе сейчас многие заблуждаются, поэтому в Поднебесной возникли большие волнения. Сын Неба – человек недалекий, а злонамеренные чиновники захватили власть в свои руки и творят всякие безобразия. Мы должны присоединиться к Сунцзяну» и временно обосноваться в Ляншэньбо. А в будущем, когда этих чиновников устранят, для нас не будет еще поздно вернуться к мирной жизни». Выслушав его, Вейдинго долго раздумывал и, наконец, ответил. «Если вы хотите, чтобы я присоединился к ним, тогда пусть Гуаньшэн сам приедет сюда и попросит меня об этом». Лишь тогда я дам свое согласие. Если же он откажется сделать это, то я скорее умру, чем дам опозорить себя». Шэн Тингуй вскочил на коня и, вернувшись обратно, доложил Гуань Шэну об этом разговоре. Выслушав его, Гуань Шэн сказал, «Да кто я такой? Он ошибается, считая меня столь высокой особой». Он сел на коня, взял меч и простившись со всеми вместе с шаанттингуем отправился в город напутствуя его в дорогу лин-чун говорил смотрите уважаемый брат будьте осторожны чужая душа потемки мы ведь старые друзья возразил гуньш и ничего плохого не случится они проехали прямо к уездному управлению где их радостно встретил вейдингон который тут же выразил свою готовность перейти на сторону разбойников Затем они стали вспоминать былые времена, и Вейдинго устроил в честь гостей обед. В тот же день он вместе со своими огнеметчиками, которых было 500 человек, перешел на сторону разбойника. Он познакомился с линчуном Чуном, и другими главарями, после чего они собрали свои отряды и двинулись обратно в Лян Шань Между тем Сун Цзян уже выслал им навстречу Дай Цзуна, и тот, увидев Ликуя, сказал ему, «После того, как ты тайком ушел из лагеря, разыскивать тебя повсюду отправились многие наши братья. Им пришлось проделать огромный путь. Ши Цянь, лиюн и Ван Дин Лю уже вернулись в лагерь. А я сейчас же поспешу туда и успокою нашего начальника. Однако мы не будем говорить здесь о Дай Цзуне, который ушел вперед, а расскажем лучше о том, что когда Гуань шэн со своими товарищами и отрядами прибыл к мысу Цзинь Шатань, Командиры водного отряда сейчас же пригнали туда лодки, чтобы перевести их. Но тут к ним, задыхаясь от усталости, подбежал человек. И тут все увидели, что это рыжий пес, Дуань Зинчжу. Линчунь тогда спросил. «Ты же вместе с Ян Линем и Шиюном отправился в северные земли покупать коней. Почему же ты так быстро вернулся?» Не успел Дуань Зинчжу сказать и нескольких слов, как Суньцзян, словно так на роду было написано, пошел походом на это место. Отомстил за старый позор, смыл прежнюю ненависть. Поистине, были эти слова про крючок и про нитку словами. И словами крючка начинается правда с неправдой. Что же в конце концов сказал Дуань Цзинчжу, вы узнаете из следующей главы.